Глава двадцать вторая Почти без пробок добрались на Крестовский остров, к дому, где жили Мила с Русом. Остановились на секунду у ворот, которые сразу же гостеприимно распахнулись, пропуская дорогой автомобиль. Аня неотрывно смотрела по сторонам, не веря себе. Никогда в жизни она не думала, что окажется в подобном месте. «Обалдеть!» – не выдержала она, озвучивая то, что думала. «Рус отлично устроился», — хохотнул Егор. «У него даже яхта есть. Ты знала? Что-то слышала?» «Ну и мне перепадают крохи», — продолжал смеяться Егор, подмигнув Ане. «Если ты рассчитываешь на что-то подобное, оставь надежду, всяк сюда входящий. У меня такого уровня жизни никогда не будет». «Не рассчитываю», — тут же ответила Аня. «Ни о чем таком она ни разу в жизни не подумала». В ее глазах Егор был в первую очередь первоклассным специалистом, любимым мужчиной, а уж потом источником дохода, если вообще таковым виделся. Не задумывалась как-то об этой стороне их отношений, а на отношения-то как таковые только-только всерьез себе позволила. Нам с Русом отец квартиры купил, с котлована взял, за пару месяцев до смерти успел. Я по сей день там живу, мне нормально. Рус свою за бесценок мне продал чтобы в семье осталось. Думали, бабушка переедет, не захочет с невесткой оставаться или мать со свекровью. Но они отлично ладят, так что... Дом ты видела, машина вот, любовно погладил по рулю. Вот и все мое приданное, Заржал, как целый конный полк. Да ты гол, как сокол, улыбнулась Аня. Хорошо, что у тебя есть я с колымом из двух чемоданов и трех коробок с вещами. О, да. «Хорошо, что у меня есть ты!» – важно кивнул Егор. «Можешь выйти, если хочешь. Милана с сыном во дворе у горки поволтаете. Припаркуюсь, подойду». «Хорошо», – кивнула Аня, выскочила из вальяжного седана. Детскую площадку нашла сразу. Просторный яркий городок с качелями, ходилками, горками украшала горящей огнями новогодняя елка, послужившая отличным указателем. «Аня!» Тепло обняла ее подруга. «Я так рада, что ты приехала! Не представляешь!» Честно говоря, мне неловко. Нагрянула без подарков даже Тими, Покосилась Аня в сторону крепкого парнишки, почти шестилетки. «Отлично, что без подарков. Мне кажется, он на игрушки скоро смотреть не сможет. Радоваться стал меньше. А еще Дед Мороз не приходил. И свекровь с Галиной Аликовной ничего не подарили. Мне заранее страшно» вздохнула Милана. Не хочется сильно баловать. И в целом перебор для одного дня. Почему нет, если есть возможность, пожала плечами Аня? Она бы с радостью завалила дочку подарками. Но, конечно, подруга права. Человек должен учиться ценить материальные подарки, внимание близких, понимать, что блага не с неба падают. Знать слова нет. Хочется бесконечно баловать своих детей. Кто, если не родители? Но нужно постоянно держать баланс. Сложно, наверное, при таких финансовых возможностях, как у Миланы с мужем. «Привет!» – поприветствовал Милану подошедший Егор. «Здорово, Тимур!» – окликнул сидящего на горке не так давно обретенного племянника. «Тебя Эльбрус зовет. Говорит, срочно нужна помощь на кухне». «Привет!» – подбежал Тима, подпрыгнул в нетерпении заражая открытой детской улыбкой. «Привет, Аня! Меня папа зовет! Я пошел!» – заявил он важно, протягивая руку Егору. «Начал звать Руса папой?» – поинтересовалась Аня, когда парочка оторвалась подальше. Они же с подругой чуть замедлили шаги, чтобы немного поболтать наедине. «Почти!» – улыбнулась Милана. «Когда, говорят, папа приехал или папа зовет, он вспоминает Вову, моего бывшего. Поэтому говорим Эльбрус. А сам зовет папой, не путает. Мы сказали, что настоящий папа Эльбрус прошлый был временным, замещал, кажется. Тима не поверил, но как еще объяснить, ума не приложу. Правду рано, но поймет. Привыкнет со временем, подбодрила Аня подругу. Вот и Василисе придется привыкать жить без родного отца. Нужно будет как-то объяснять перемены в жизни. Дочка вопросов не задает, Но рано или поздно это обязательно случится. Что тогда говорить?» Егор с Тимуром скрылись в парадной, когда зазвонил телефон Миланы. Она ответила, нахмурилась, обернулась в сторону выхода из жилого комплекса. Туда же посмотрела Аня, решила, что ей померещилось. За решеткой виднелась Кристина в шубе и на высоких каблуках, приветливо махая рукой, словно лучшую подругу увидела, сестру родную, не меньше. Аню взяла оторопь, язык прилип к небу, вымолвить хотя бы звук не получалось. Милана пригласила Кристину? Конечно, когда-то они дружили втроем, слыли подружками, не разлей вода. Аня не вправе указывать, мили кого приглашать в свой дом, но... Ей-то что теперь делать? Подожди меня, коротко кивнула Милана, двинулась в сторону калитки, куда уже радостно подбежала Кристина. Аня невольно двинулась следом. Интуитивно одернула пуховичок, поправила вязаную шапку, будто куцый кусок ткани может избавить от неуютного холода, проступающего изнутри, заставляя ощутимо вздрогнуть всем телом и клацнуть зубами. Милана вышла за ограду, подошла к Кристине, начала что-то говорить, глядя прямо в глаза подруги. Кристина слушала, отступив на пару шагов, потом быстро развернулась и поспешила по тропинке в сторону проезжей части, горделиво задрав голову. «Что ты сказала Кристине?» – спросила Аня, когда Милана подошла к ней. «Правду. Ей здесь не рады». «Если это из-за меня, то не надо было?» «Даже если бы только из-за тебя надо?» Милана крепко обняла Аню, подтолкнула в сторону дома. «Но дело не только в тебе или Егоре, который видеть ее не желает. не в Эльбрусе, который запретил ей приближаться к нашему дому на пушечный выстрел». Дело в том, что я не хочу видеть Кристи. Что-то не помню, чтобы она спешила дружить, когда я теснилась в коммуналке родителей, не зная, устроюсь на нормальную работу или нет. А когда вышла за Эльбруса, резко вспомнила обо мне. Не знаю, что произошло между ней и Егором, каким образом она умудрилась его все-таки достать, но он перекрыл ей все ходы. Она в черных списках всех клубов, где раньше проводила время, могла подзаработать, перебиться. «Ты же понимаешь, о чем я». Милана выразительно посмотрела на Аню. Та поняла, сжалась еще сильнее от неприглядной ситуации. Сейчас она на жестком, как сказал бы Егор, подсосе, ищет пути попасться ему на глаза, только все тщетно. Я посоветовала ей собрать манатки, продать жилье и уехать из города, пока ее окончательно не сожрали. Максимум, который я сейчас могу сделать в память о нашей дружбе, не говорить, что она приходила. Не дразнить Сабуровых еще сильнее. Но если считаешь нужным сказать Егору, говори. Наверное, не стоит. Квартира, в которой жила Милана, поразила роскошью, но больше всего домашним уютом, теплом, радостью, которая буквально пронизывала каждого, кто появлялся на пороге. Егор стоял на кухне, наблюдая за последними приготовлениями. У разделочной зоны традиционно находился рус, раздавая распоряжение. Рядом топтался преисполненный важности Тима, главный помощник папы. Из дальней комнаты флегматично поглядывал на происходящее Алабай по имени Дарман. Аня уже была знакома со спокойным псом, который не проявлял огромного желания общаться, но и агрессивным не был, иначе бы не находился в этом доме. «С наступающим!» – произнесла Аня, обращаясь к Русу. Тот довольно улыбнулся, показал жестом, чтобы все проходили и устраивались. Стол ломился от яств. Возвышалась огромная елка, сверкая разноцветными огнями. По квартире разносился запах еды, дорогого парфюма, сдобы с корицей, чего-то сладкого, почему-то снега. Аня оглядывалась вокруг, впитывая атмосферу праздника, радовалась, что решилась прилететь. Послушала Егора, отправилась в гости, несмотря на то, что вначале не приняла его решение. Могли остаться у него наедине. «Хорошо, что не остались. Новый год все-таки. Семейный праздник. Все эти люди могут стать ее семьей». Через пару минут на пороге появилась уже знакомая Марина Владимировна с довольно пожилой женщиной, держащейся с завидным достоинством. «Бабушка», — поняла Аня. «Аня, и ты здесь», — улыбнулась Марина Владимировна. «Рада видеть». Она тепло обняла гостью. «Бабуль, это Аня» аня это бабушка представил егор аню обнимая за плечи галина аликовна та коротко кивнула оценивающе оглядывая нового человека с ног до головы стало неловко за собственный внешний вид коротковатое платье выглядывающую кружевную резинку на колготках с имитацией чулок о чем только аня думала одеваясь настолько фривольно о ком понятно о чем отнеси ка бабуль громыхнул Рус, вручив в старческие руки большое блюдо с крабами. «К столу!» — продолжил он на правах хозяина. «Скоро полночь!» Все расселись. Егор устроил Аню рядом с собой. Обхватил одной рукой, делясь уверенностью. Стало немного легче. Тимур довольно разглядывал подарки от бабушки. Носился с ними по квартире. Новый вертолет на радиоуправлении. Чуть не разбил люстру. Сбил макушку елки. Пришел Дарман, улегся немного в сторонке, демонстративно сохраняя дистанцию. Я вас не трогаю, и вы меня не трогаете. Можно поинтересоваться. После первого глотка вина Галина Аликовна посмотрела внимательно на Аню. — Чем вы занимаетесь? Работаете? Учитесь? — Работаю терапевтом, — ответила тихо Аня. — Прекрасно! А... «Как специалист, бабуль, настоятельно рекомендую тебе ринопластику», перебился с мешком Егор, обхватывая плечи Ани. Рядом громыхнул Рус, засмеялся Тима, подхватывая общее настроение, выразительно громко поддакнул Дарман, сведя расспросы на нет. Незаметно подкралась полночь, под крики «Ура! С Новым годом! С новым счастьем!» чокались фужерами, пили шампанское. Желали друг другу здоровья, любви, удачи, всего самого наилучшего. Рус увел Дармана. Мила поспешила к входной двери после однократного звонка. На пороге гостиной нарисовался высокий Дед Мороз в красной, богато расшитой шубе с окладистой бородой, посохом и мешком с подарками. Рядом стояла не менее нарядная Снегурочка, широко улыбаясь. «Где здесь мальчик Тимур?» пробасил дедушка. Тима звонко завизжал от восторга, начал скакать на месте, не зная, как выразить восторг от происходящего. Мила закатила глаза, показывая Ане взглядом, что, кажется, все, перебор. Именно об этом они говорили на улице. Малыш не успел обрадоваться одним подарком. Как тут же подоспевают следующие, следующие, следующие. Дед Мороз и Снегурочка играли с Тимой, выпытывали у него стихотворение, Все наблюдали за довольной троицей. «Папа, смотри, смотри!» – закричал малыш, получив подарок. «Огромную коробку с железной дорогой, дополнительными вагонами, рельсами, тоннелями. Когда соберется, займет целую комнату». «Вот так дедушка Мороз!» – почти искренне удивился Рус под довольные смешки окружающих. После дедушка Мороз со Снегурочкой переключились на взрослых. Поздравляли каждого по отдельности. Дедушка – женщин, Снегурочка – мужчин. Пришлось читать стихи, чтобы все по справедливости. Тима читал, взрослые тоже должны. Галине Аликовне пришлось выйти к елке, прочитать что-то из Цветаевой, за что получила путевку в обожаемые ею Карловы Вары. Вдруг Дед Мороз обвел взглядом всех одаренных и пробасил: «Осталась девочка Аня! Где она?» Егор поднял за плечи Аню со стула, подтолкнул гиганту, пока та соображала, что другой Аня в квартире нет, ошибки быть не может. Она девочка Аня. «Я только одно стихотворение помню», пискнула Аня после обстоятельной беседы и заверения окружающих, что она была хорошей девочкой и слушалась папу с мамой. Щука съела ацетат. Получается цитрат. Через циса канитат. «Будет он изоцитрат!» «Водороды отдав НАТО, он теряет СО2. Этому безмерно рад альфа-кетаглитурат», кетоглутарат подхватил Егор. «Зацени, дедушка, какую я тебе принцессу отхватил!» Дед Мороз оценил, потому что сразу же вытащил из объемного мешка подарочный пакет с говорящей надписью и вручил застывший столбом Ане. Она от всей души надеялась, что там окажутся духи солнечные очки или кошелек, но, заглянув внутрь, поняла, что надежды тщетны. Прямо изнутра бронзового цвета на нее смотрела коробочка, которая могла скрывать только ювелирное украшение. Ювелирное украшение? в горе. Ненормальные деньги, нереальные, ничем не оправданные. Егор подошел к растерявшейся Ане, чьи руки мелко подрагивали, раскрыл упаковку, за ней футляр, Выудил кулон на изящной цепочке, похожей на собственные запонки, которые привели Аню в необъяснимый трепет. Покрутил в ярком свете новогодних огней от елки, фейерверков за окном, люстры, демонстрируя блеск камней. Застегнул на шее Ани защёлку, опустив подвеску в скромную линию декольте. — Спасибо! — наконец выдавила из себя Аня, едва не заплакав от нахлынувших чувств, таких непонятных, сумбурных колотящихся перепуганной птицей, что сдерживать эмоции стало невозможно. Она не чувствовала себя вправе принять настолько дорогостоящий подарок, но и отказаться от него считала невозможным. На виду семьи Егора невозможно. И потом тоже, потому что... Потому что это подарок Егора, будь это украшение Бевелгари или шоколадная конфета. «Носи с удовольствием», — шепнул Егор, чмокнув Аню в нос. Дед Мороз со Снегурочкой вскоре ушли, довольно улыбаясь. Хозяева дома щедро заплатили за работу в новогоднюю ночь. Вот и добрым волшебникам повезло. Отчего-то от этой мысли стало тепло. «Не смущайся», сказала Марина Владимировна, глядя с теплотой на Аню, «чему меня научила жизнь с отцом мальчиков принимать щедрые подарки с достоинством королевы». «Искренне надеюсь, что этот кулон значит для моего внука столько же, сколько для вас, Анна», многозначительно проговорила Галина Аликовна. «Скоро ты увидишь на этой женщине мое кольцо. Оно будет значить для меня намного больше этой мелочи», спокойно ответил Егор. «Мелочи. Ничего себе мелочь. Что ж, рада, если так», негромко проговорила Галина Аликовна, потрепав Егора по голове. «Глазам не верю. Мой внук стал мужчиной». Через час мама и бабушка уехали, сославшись на позднее время. Слегка пьяные, веселые, счастливые, обвешанные подарками, в первую очередь от внука и правнука. Рисунок с собственным неловким портретом, с кривоватой головой и палками вместо волос – рисование явно не было стихией Тимы – Галина Аликовна уложила в папочку, заявив, что повесит на самое видное место. Тима несколько раз выходил из спальни уже в пижаме. Никак не мог угомониться, капризничал, просился на руки, хныкал, пока, наконец, не уснул у отца на руках. Милана не преминула выговорить мужу претензии, высказав, что она предупреждала о последствиях такого размаха. Русский вал, соглашаясь, пообещал на день рождения сына слушать во всем Милану не доводить до перевозбуждения детской психики. А завтра после обеда они поедут за город, там в тишине придут в себя, без подарков». Аня считала, что пора домой. Хозяева оказались другого мнения. Милана уселась напротив, краем глаза отметив, как муж убрался на столе, сменил оставшимся гостям тарелки. «Уф, теперь можно спокойно поговорить», – улыбнулась Милана. «Рассказывай, как ты?» Василису родителям пока оставила. Постепенно Анна расслабилась. Цепочка перестала давить, кулон больше не прожигал дыру в груди. Они болтались с Миланой, как когда-то давно, смеялись, восхищались, хмурились, делились планами. Говорили о насущном, образовании детей, какое лучше выбрать, как понять, к чему склонен ребенок на самом деле, стоит ли загружать кружками, водить в спортивные секции. Если водить, то в какие? Нужен ли финский язык, португальский? Или лучше идти с козырей, китайский?» Играла простая музыка, незатейливая попса, легко ложившаяся на слух. Рус прибавил звук, выйдя из лоджии, куда уходил с братом. Остановился возле Ани, подозвал рукой, приглашая на танец. В это время Егор элегантным жестом пригласил Милану. Та с величием королевы согласилась, добавив «Сабуров!» Если отдавишь мне ноги, пожалуй, с мужу, он у меня волшебник. Не переживай, если кто и отдавит, это ты. Из нас двоих в началке по хореографии твердая пять была у меня, напоминаю. Ну да, тогда тебе еще ничего не мешало, — грохнул Рус, вынудив Аню закатиться в смехе. Кто бы говорил! Егор прокрутил Милану, сделал несколько несложных поворотов, едва не заставив споткнуться. Рус танцевал степенно. Скорее, он неспешно двигался под музыку, обходился без сложных поддержек и поворотов. «Если мой брат вздумает тебя обижать, сразу говори мне, не стесняйся», – шепнул он на ухо Ани. «Ну как?» – шепнул. «Егор, Милана, Дарман и елочные игрушки отлично слышали этот шепот. Егор довольно засмеялся, дважды прокрутив Милана вокруг себя. Протанцевали половину композиции. Рус, посмотрев на брата, шутливо потребовал «Все, возвращай мою жену!» «Не-а, она вон какая нарядная!» «У тебя своя есть нарядная!» – засмеялась Милана, сделав шаг к мужу. Егор тут же отпустил руки, делая шаг назад. «Сразу же подхватил Аню!» прижал к себе и закружил в ритм музыки, позволяя вспомнить, каково это – двигаться совершенно в унисон, слаженно, даже отдаляясь друг от друга на несколько шагов. У Ани перехватила дух, как когда-то давно, на 8 марта, когда впервые танцевала с Егором, скрывая собственные чувства не только от окружающих, от себя самой в первую очередь. Года не прошло, снова лежит снег, а чувств скрывать уже не нужно, и это... Это по-настоящему волшебно. Может, Дед Мороз действительно существует? Иначе чем объяснить чувства, заставляющие парить над собой, глотать счастье полной грудью, плавиться в любимых объятиях и желать лишь одного, чтобы этот танец не заканчивался?» Перешел в горизонтальную плоскость и продолжился.